Почти все мои пациенты входят очень медленно, а вот покидают приемную со всей возможной быстротой, воноча за собой на поводке владельцев. А некоторые, не успев подняться на крыльцо, вывертываются из ошейника и во весь дух улепетывают по улице, оставляя погоню далеко позади. Рог же всегда входил охотно, помахивая хвостом. Обычно даже он протягивал мне лапу, У него всегда была эта привычка. Но теперь, когда я нагибался, и ко мне тянулась перебинтованная лапа, такое движение обретало особый смысл. Неделю спустя положение выглядело совсем уж угрожающим. Отмершие ткани непрерывно отпадали, и настал вечер, когда я снял повязку, и миссис Хаммонд Ахнуф отвернулась. Благодаря своему медицинскому образованию она была отличной ассистенткой. Держала лапу, интуитивно поворачивала ее именно так, как мне было удобно, пока я обрабатывал рану. Но на этот раз у нее не досталось сил смотреть. Винить ее я не мог. В ране виднелись белые кости, плюсны, как человеческие пальцы, лишь кое-где прикрытые лоскутками кожи. «Безнадежно», — шепнула она, не оборачиваясь. Я ответил только... когда подсунул ладонь под лапу. Вид бесспорно страшноватый, но, знаете, по-моему, это предел. И теперь произойдет поворот к лучшему. Я не поняла. Ну, нижняя поверхность вся теплая, нормальная. Подушечки абсолютно целы. И вы заметили, запах же исчез. Потому что омертвевшей ткани больше нет. Я практически уверен, что начнется заживление. Так и произошло. Времени потребовалось много, но новые здоровые ткани упорно нарастали, словно желая подтвердить правильность моего прогноза. И когда много месяцев спустя Рок явился в приемную по поводу легкого конъюнктивита, он по обыкновению вежливо протянул мне лапу. Я столь же вежливо ее, пожалуй, осмотрел. Верхняя поверхность была безволосой, гладкой и глянцевитой, но совершенно здоровой. «Ведь совсем незаметно, правда?» — спросила миссис Хамонт. «Абсолютно. Просто чудо. Небольшая проплешина, и все. Он даже не прихрамывает». Миссис Хамонт засмеялась. «Да. Нисколько. И знаете что? Он, по-моему, благодарен вам по-настоящему. Посмотрите только. Наверное, знатоки психологии животных высмеют, как нелепую фантазию ее предположение, будто Сеттер понимал, что кое-чем не обязан». И смеющаяся открытая пасть, высунутый язык, настойчиво протягиваемая лапа ничего подобного не означали, пусть так. Но одно я знаю, одному я рад. Несмотря на все мучения, которым я его подвергал, Рок не затаил на меня зла. Пожалуй, в том, что я получил... призывную повестку в день моего рождения был свой юмор, но тогда я его не почувствовал. В моей памяти запечатлена картина, такая же яркая и сейчас, как в ту минуту, когда, войдя в нашу столовую, я увидел, что Хелен сидит на своем высоком табурете у конца стола, опустив глаза, а рядом с моей тарелкой лежит подарок ко дню моего рождения — жестянка дорогого табака и еще длинный конверт. Мне не нужно было спрашивать, что в нем. Ожидал я его уже давно, и все-таки меня словно врасплох застала мысль, что мне остается ровно неделя до того, как я уеду в Лондон. И неделя эта промчалась как минута. Я принимал последнее решение — приводил в порядок дела с практикой, заполнял очередные анкеты Министерства сельского хозяйства и организовывал перевозку нашего скудного имущества на ферму отца Феллен, где ей предстояло жить до моего возвращения. Последний свой профессиональный визит я наметил на вторую половину дня в пятницу. И когда этот день настал, мне около трех часов Позвонил старый Арнольд Саммергилл, и тут я понял, что на этом все действительно кончается. Ведь мне предстояло совершить настоящее путешествие. Маленькая ферма Арнольда одиноко ютилась на поросшем кустарником склоне в самом сердце холмов.